Глава 38. о д н а к о самое лестное предложение было сделано ю д ж и н у осенью на третьем году его работы в Филадельфии, и случилось это совершенно для него неожиданно, когда он совсем уже свыкся с мыслью, что обрел прочное пристанище и прекрасно чувствовал себя среди своих сослуживцев. В то время не только в издательском деле, но и в других отраслях промышленности Часто случалось, что люди, занимавшие сколько-нибудь видные административные должности, выдвигались на посты еще гораздо более видные и ответственные. Большинство крупных предприятий, которые ранее управлялись своими основателями, теперь переходили в руки наследников, п а й щ и к о в или акционеров, причем лишь очень немногие из этих новых владельцев. имели хоть какое-то понятие о деле, которым призваны были управлять. х а й р о м Колфакс не был издателем по призванию. Контрольный пакет акций компании Суинтон с к а р д е р Дэвис достался ему в результате одной из тех финансовых комбинаций, которые нередко отдают овец отнюдь не самым опытным и внимательным п а с т р е м Колфакс был достаточно энергичным человеком, и любое его предприятие оказывалось доходным, так как в крайнем случае он умел выгодно сбыть его с рук. Иными словами, это был финансист. о те ц его разбогатевший м а л о в а р из Новой Англии, набравшийся радикальных идей, решил заняться пропагандой таких популярных в то время доктрин. к теория единого земельного налога Генри Джоржа, д социализм и тому подобное. Эти идеи он всеми способами пытался пропагандировать, но не будучи неопытным оратором, неопытным публицистом, а всего лишь опытным д е л ь ц о м и мыслящим человеком, успеха не имел. Неудачи эти очень огорчали его. Было время, когда он подумывал купить или даже основать газету в Бостоне, но познакомившись с делом поближе, убедился, что коммерческая газета весьма рискованное предприятие. Тогда он принялся субсидировать небольшие еженедельники, которые должны были распространять его взгляды. Однако это давало ничтожные результаты. Его интерес к журнальному миру привлек к нему внимание Мартина Дэвиса, одного из компаньонов фирмы с у э н т о н с к а д р Дэвис, чья торговая марка на книгах, журналах и еженедельниках была известна в стране не менее, чем марка Оксфорда на Английской Библии. Компания с у э н т о н с к а д р Дэвис находилась в тяжелом финансовом положении. Издательство по разным причинам пришло в полный упадок. Джона Джейкоба Суинтона и Оуна Скадра, людей по настоящему преданных книжному и журнальному делу, давным-давно не было в живых. Мистер Дэвис пытался вести дело разумно и честно в интересах многочисленных наследников, но разум и честность приносили мало пользы. так как не могли заменить знаний и опыта, которых у него не было. В издательстве было достаточно редакторов, рецензентов, критиков, заведующих производством и редакциями, коммерческих директоров, агентов по распространению книг и так далее, из которых каждый в отдельности мог бы отлично справиться со своей частью работы, но в целом они с ней не справлялись. И только переводили много денег. Большой ежемесячник, пользовавшийся широкой популярностью, находился в ведении старика, просидевшего в редакторском кресле чуть ли не сорок лет. Еженедельником руководил неопытный юнец, молодой человек двадцати девяти лет. Еще один журнал приключенческий был в ведении другого молодого человека двадцати шести лет.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 остигнование на бумагу, краски, набор, печатание и жалование служащим. Этуайт через посредство своего подручного заведующего т и п о г р а ф и и утверждал график сдачи в производство журналов и книг, и от него зависело будут ли работы выполнены в срок или нет. Этуайт о через другого преданного ему заведующего держал под наблюдением экспедицию из склады.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 Надо было что-то предпринять, так как за последние три года не удавалось добиться положительного баланса. Тогда-то и был призван на помощь маршал Колфакс, отец Харма а Колфакса. В Колфакс старший был известен как человек, интересовавшийся всякими л е в ы м идеями, а значит также и литературой, и обладавший к тому же крупным состоянием. По слухам.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 Он был для Дэвиса новым и ч у ж д ы м явлением. Дэвис не умел оценить ни честолюбивых стремлений своего помощника, ни его незаурядных способностей. Это был для него человек из другого мира. Ему п р и т и л а напористость Уайта, вот почему, размышляя о том, как быть с издательством, он меньше всего принимал в расчет Уайта. Состоялся ряд совещаний. Старик Колфакс был очень п о л ь щ е н сделанным ему предложением. У него было три сына, из которых маловарением интересовался только один. д в о е младших Эдварс и х а й р о м знать ничего не хотели о м ы л е Старик думал, что предложение Дэвиса может открыть поле деятельности для одного из них, а то и для обоих, но скорее всего, очевидно, для х а й р р м а обладавшего более разносторонними интересами, хотя больше всего его занимали финансы. Кроме того, издаваемые фирмы книги и журналы могли явиться проводниками его излюбленных идей, а это сильно подняло бы его личный престиж. Он занялся тщательным изучением положения фирмы, и с п о л ь з о в а в для этого в качестве ревизора и уполномоченного своего сына х а й р а м а финансовые способности которого очень у в е р и л убедившись, что акции компании можно приобрести в рассрочку и по очень сходной цене за полтора миллиона долларов при реальной стоимости в три миллиона, он поставил у с л о в и е м что х а й р о м получит пост директора распорядителя и президента компании и стал думать о том, что можно сделать с этим предприятием. В предстоявшей реорганизации Флоренс Уайт увидел выгодный для себя случай выдвинуться и непременно воспользоваться им. С первого же взгляда ему стало ясно, что Хайерму понадобятся некоторые сведения и большая помощь, и что он, вероятно, по достоинству вознаградит того, кто окажет ему содействие. Уайт прекрасно видел.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 Потому что тот ему нравился, и х а й р о м платил ему тем же. Вы просто гениально провели эту операцию, Уайт, сказал ему однажды х а й р о м Вы, можно сказать, передали мне дело прямо в руки. Я этого не забуду. Ладно, сказал Уайт. Я заинтересован в том, чтобы во главе фирмы стал наконец настоящий хозяин. Когда я с д е л а ю с президентом. Вы будете вице-президентом. Это значит 25 т ы с я ч в год. Сейчас Уайт получал 12 0 0 0 т ы с я ч Когда я сделаю с д е л а ю с вице-президентом, ваши интересы будут надежно охраняться. У г р ю м о ответил Уайт. Уайт, дитина шести футов ростом, худой, долговязый, был дикарь с трудом выражавший свои мысли. Колфакс. был маленький, живой, стремительный. О таком человеке говорят, что он может горы свернуть. п р е д п р и и м ч и в ы й честолюбивый и во многих отношениях блестящий человек, он мечтал занять руководящее положение в обществе, но не знал еще, как это достичь. Они крепко пожали друг другу руки.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 На первых порах были уволены лишь двое стариков, заведующие отделами распространения рекламы. Шесть месяцев спустя, когда х а й р о м и Уайт еще были заняты реорганизацией дела и подыскиванием новых людей, к о л ф а к старший скончался, и издательство Суинтон Скадер Дэвис, вернее принадлежащий умершему контрольный пакет акций.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 был уже недоволен и произвел некоторые изменения в художественном отделе и в редакциях, главным образом, впрочем, по совету других и преимущественно у Айта, а не по собственной инициативе. Мартин Дэвис ушел на покой. Он был стар и немощен, и ему вовсе не улыбалось оставаться в издательстве на положении мебели. Только такие люди, как редакторы National Review, Swinton Magazine и Scudder Weekly, и пользовались еще некоторым влиянием, но их голос, конечно, имел ничтожное значение по сравнению с авторитетом х а й р а м а Колфакса и его ближайшего помощника. С приходом Флоренса Уайта в издательстве установилась атмосфера взаимной вражды и недоверия.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 Когда колоссальное предприятие переходило из одних рук в другие, пробудил в нем беспредельное ч е с т о л ю б и е Он хотел не только официально, но и на деле управлять издательством от имени Колфакса, подбирая по своему усмотрению редакторов, заведующих отделами и их помощников.